на дне воронкообразной впадины. Куда они спустились, подросток, стоя в воде, вытащил из заросли тростника белую металлическую лодку. Место было какое-то удивительное. Заросший тростником островок прямо перед ними и другие островки, расположенные рядом, не позволяли людям, стоявшим на дамбе, видеть, как Исана и Такаки, грохача залезли в лодку которую удерживал подросток. Так и не произнеся ни слова и не подняв головы, он оттолкнул лодку, а сам остался стоять в мутной мелкой воде. Бросив последний взгляд на него, и тростник, покрывающий остров, Исана повернулся к Такаке, взявшемуся за весла. Хотя он еще не начал грести, Лодка плыла вниз по течению, получив ускорение от толчка. Лодочная станция находилась на участке реки за дамбой, который был намного шире узкой протоки между дамбой и берегом, сплошь островками сухого тростника, где сейчас всплыла их лодка. Протока напоминала пруд, отделенный от основного русла реки. Однажды Исана вместе с Дзином Ловил здесь карасей, хотя и ловить-то их не хотел. Да, по-настоящему и не ловил. Лодка их постепенно набирала скорость. Значит, течение здесь такое же сильное, как и в основной части реки. Наверное, оно несет мельчайшие частицы краснозема. С момента встречи ни Исана, ни Токаки не обмолвились ни словом. И Исана это казалось обязательным правилам игры в секретность, затеянной подростками. Но и заработав веслами так, как и по-прежнему молчал, стараясь не смотреть на Исана, эта детская игра начала его беспокоить. «Разве ваш больной товарищ не был против того, чтобы ты приводил меня в тайник?» «Удалось его уговорить?» — спросил Исана. «Бой, что ли?» «Да я думал, он...» Ко вчерашнему дню умрет. Вот решил, пусть противится, если ему от этого легче. Как ни в чем не бывало, — сказал такаки Лицо Исана, обдуваемое легким речным ветерком, казалось, вспыхнуло. Он даже заикаться начал. Думал, ко вчерашнему дню умрет. Значит, вы решили в мое с сыном убежище подбросить труп? Совершенно верно спокойно согласился такаки «Нам было бы трудно избавиться от трупа боя. Даже если бы он умер от столбняка, его раны любому врачу показались бы подозрительными. И он из любопытства или профессионального долга, но обязательно постарался бы заинтересовать полицию». «В общем, вы собирались повесить на меня с Дзином покойника?» зло бросил возмущенный сана прерывая беспечную болтовню Такаки, который точно пытался разозлить его еще больше. Но почему? Почему вы решили притащить труп именно ко мне? Почему? Вы подумали о том, что вы делаете? Не кипятитесь. Я надеюсь, вы не наброситесь сейчас на меня. Мы ведь в лодке. Не забывайте, — сказал Такаки. Отпустив весла и вытянув перед собой руки, точно готовясь отбить атаку. исан увидел, что глаза юноши, которые тот все время отводил в сторону, налились кровью, лицо посерело и пошло пятнами, и на нем появилось злое и в то же время странно заискивающее выражение. Видите ли, мы, союз свободных мореплавателей, выбрали именно вас, сказал Такаки, не меняя позы. Лодка плыла, набирая скорость, между островками. Ветер стал резким и порывистым, в нос ударил кислый запах, похожий на запах серы. Даже по эту сторону дамбы течение делалось все стремительнее, и Такаке пришлось теперь грести изо всех сил, чтобы уйти со стремнины. Исана молчал. Снова подойдя к островку, лодка... Через еще один проход в дамбе заплыла по узкой протоке в камыши. В воде по обеим берегам протоки, где торчали сухой тростник и мискант, начали зеленеть молодые побеги. Когда, набравшись летних сил, пышная зелень превратится в густые заросли, эта протока станет для плывущей здесь лодки таинственным лабиринтом. — Мы выбрали именно вас, — продолжал Такаки, — потому что долгое время, наблюдая за вами, убедили, что вы отличаетесь от остальных жителей этих мест. Мы сразу поняли, что вы человек необычный. Но в чем состоит ваша необычность? Не представляли себе, пока я не услышал, что вы говорите о китах и деревьях. Тогда я подумал что если вы и стоите между нами и всеми остальными людьми на свете, то все-таки вы ближе к нам. Вот я и решил установить с вами контакт. Потому когда бой оказался при смерти, мы выбрали ваше убежище в качестве приюта для умирающего. В общем, если говорить о бое, то он, как известно, не умер, и никаких осложнений, связанных с тем, чтобы... Отделаться от его трупа не возникло, так что теперь его можно спокойно забрать из вашего убежища. И все же я собираюсь показать вам тайник Союза свободных мореплавателей. Разве вам не ясно, что мы хотим установить с вами контакт? Во всяком случае, ни с кем другим завязывать отношения мы не намерены. Это-то я понимаю, но... Лодка доплыла до конца протоки, и им пришлось выйти из неё и пролезть под аркой водостока. Миновав арку, они оказались в самом центре огромной свалки. Чего только здесь не было. Она являла собой выставку множества пришедших в негодность и выброшенных предметов, связанных с жизнью человека. Доказательством того, что мусор сваливали сюда не один год, были прорезавшие его слои сухой травы. В этой горе мусора был вырыт проход в ширину плед человека. Следуя за така, Кейсана шел по проходу, стараясь не касаться мусорных стен, чтобы они не обвалились. Потом свернул за угол. Поворот был сделан, видимо, для того, чтобы проход не просматривался, и оказался у киносъемочного павильона. Пока юноша возился с замком, Исана впервые поднял голову к начавшему темнеть небу и глубоко вздохнул. Загипнотизированный детской одержимостью, с которой, видимо, проделывался этот проход, Исана чувствовал себя человеком, который долго пребывал в глубокой шахте и которому только теперь представилась возможность взглянуть на небо. Глава 7. Бой противится. Когда ворота кинопавильона открылись, перед глазами Исана возник громадный бульдозер, раскрашенный желтыми и черными полосами. Поскольку бульдозер не работал, было бы естественно, чтобы его огромный нож лежал на земле, но нож был поднят выше кабины водителя. Между двумя штангами, держащими его, были видны не только дизельный мотор и кабина водителя, но и еще одна расположенная над ней кабина, повернутая в противоположную сторону. По бокам желто-черного полосатого корпуса выпирали широченные гусеницы. Прекрасное пугало для незваных гостей. Не только пугало. Это же настоящий танк, — сказал Такаки. Если на нас, как на незваных гостей, пойдет сейчас этот бульдозер, и мы начнем отступать по узкому проходу, он обрушит на нас гору сваленной здесь рухляди. Погребенные под ней мы будем смяты ножом и утрамбованы гусеницами. Конечно, бульдозер был предназначен для разрушения временных построек киностудии и расчистки участка. Мы нанялись в компанию, которая занимается расчисткой участков, и работали на ней.